Был ли Наполеон любовником мадам Жуно, а сам Жуно – любовником Жозефины? Летом 1803 года госпожа Бонапарт какое-то время находилась на лечении в Пломбьере, а первый консул со своей свитой пребывал в загородном дворце в Мальмезоне. Собиравшееся там общество устраивало спектакли, охоты и развлекалось самыми разнообразными играми. Вечером все страшно усталые ложились в постели и засыпали крепким, беспечным сном молодости, каким наслаждалась и двадцатилетняя жена военного коменданта Парижа, мадам Жено. Однажды утром Лора Жено, будущая герцогиня Добрантес, проснулась от шума в ее комнате. Было всего пять часов утра, а первый консул уже стоял у ее постели. Затем он сел рядом с удивленной Лорой и начал невозмутимо читать какие-то письма. лорета не знала, что и подумать об этом странном госте, который выбирает спальню молодой женщины для того, чтобы читать свою корреспонденцию. Подобные визиты продолжались несколько дней подряд, причем с каждым разом... Наполеон становился все фамильярнее. Он даже несколько раз щипал ее за ногу сквозь одеяло. Недоумение Лоры росло, хотя она прекрасно догадывалась, что скрывается за этими посещениями. Самому генералу Жюно запрещалось покидать Париж без особого на то разрешения первого консула. Но Лора решила уговорить мужа нарушить это правило, не выдавая, правда, настоящей причиной этого своего желания. Она заранее была в восторге от того, какое удивленное лицо будет у Наполеона, когда на следующее утро он увидит Джуно в постели рядом с ней и почти не могла спать от возбуждения. Утром Наполеон по обыкновению вошел в спальню Лоры. Кто из двух мужчин был более поражен, наполеон или жену трудно сказать во всяком случае муж осведомился что понадобилось первому консулу делать в спальне его жены в такой ранний час утра я хотел разбудить мадам жену на охоту последовал ответ наполеона который не преминул бросить плутовке яростный взгляд но я вижу продолжал он что она нашла другого кто разбудил ее еще раньше я мог бы наказать вас жена потому что вы здесь без разрешения. Генерал, если когда-нибудь поступок был более достоин извинения, то это в данном случае. Если бы вы могли вчера видеть здесь эту маленькую сирену, как она пускала в ход свои чары и способы обольщения, чтобы убедить меня остаться здесь, то вы, несомненно, простили бы меня. Ну, хорошо, я прощаю тебя и даже охотно. «Мадам Жуно одна будет наказана. Чтобы доказать тебе, что я на тебя не сердит, я позволю тебе ехать вместе с нами на охоту». С этими словами Наполеон удалился. Днем во время охоты он имел очень оживленную беседу с молодой неподатливой комендантшей, во время которой он несколько раз назвал ее «дурочкой». Так излагает эту историю сама мадам Жуно. И из этого ее рассказа трудно вывести какое-либо определенное заключение, кроме того, что Жюно невольно встал на пути любовных утех будущего императора Франции. Остается только поражаться невинному цинизму двадцатилетней женщины, так подставившей своего мужа. Хотя, конечно, не исключено, что вышеописанный эпизод – Является лишь плодом фантазии писательницы, оставшейся на закате жизни без средств к существованию и желавшей такими вот пикантными подробностями привлечь по возможности больше читателей к своим литературным изысканиям, а заодно и погреть лишний раз свое самолюбие в лучах славы и интимного внимания, пусть даже и самолично придуманного, одного из ярчайших персонажей французской истории. Вопрос о том, была ли действительно мадам Жуно любовницей Наполеона, так и остается открытым. Гибретон посвятил этому вопросу целую главу своей книги «Наполеон и женщины». И она заслуживает того, чтобы быть приведенной ниже практически без сокращений. Летом 1801 года Жозефина, не терявшая надежды, Подарить мужу наследника отправилась Пломбьер на воды, которым приписывалось, как я уже говорил, благотворное воздействие. В ее отсутствие Бонапарт поселился в Мальмезоне с гортензией и несколькими красивыми женщинами. Среди них была и Лора Пермон, будущая герцогиня Добрантес, в 20 лет вышедшая замуж за жену. Никогда в жизни первый консул не проводил время так весело, как в тот год. Он резвился, играл в карты, слушал стихи, бегал на перегонки с посетительницами по лужайкам. Но бегал он за ними не только в прямом смысле этого слова. Госпожа Жюно, ставшая герцогиней Добрантес, позднее вспоминала в своих мемуарах одну очень забавную историю. Послушаем же ее. Как-то утром, когда я крепко спала, меня разбудил громкий стук в дверь моей комнаты. И в тот же момент я увидела первого консула совсем рядом с моей кроватью. Я подумала, что все это мне снится, и начала тереть глаза. Но тут услышала смех. «Это действительно я», — сказал он. «Что это вас так удивляет?» Я посмотрел на часы. На них еще не было и пяти. И правда, сказал он, когда я показала ему часы, неужели так рано? Ну что ж, тем лучше, мы поговорим. Он пододвинул кресло к кровати и сел на него, закинув ногу на ногу. В руке у него была толстая пачка писем. В течение четверти часа, расположившись на ее кровати, как на своем рабочем столе, он разбирал почту, Делая иронические замечания госпоже жену которая продолжала оставаться в постели Так пишет Гибретон, продолжалось не четверть часа, а гораздо дольше При этом Наполеон не только просматривал почту, но и комментировал прочитанное, делал какие-то заметки Заставил первого консула прервать это свое странное занятие на постели молодой девушки лишь бой часов «Чёрт, возьми, уже шесть!» — сказал он, услышав бой часов. «До свидания, госпожа жена!» И, подойдя к моей кровати, он собрал все бумаги, ущипнул меня за ногу через одеяло и с просветлевшим от улыбки лицом ушёл, напивая резким фальцетом. «Нет-нет, такого не бывает. Никак не можно видеть в колыбели дитя милее и красивей а в самом деле!» и так далее. Когда Бонапарт ушел, госпожа Жюно встала и принялась одеваться, продолжая думать об этом удивительном утреннем визите.